Глава 42. В день презентации я без остановки мониторю новости. Вот и сейчас впиваюсь глазами в экран ноута, там продолжается интервью, а я, меняю Демьяну Подгузник, пропустила начало. Далеко не все наши усилия приводят к чему-то или к чему-то хорошему, если уж на то пошло. Алекс низко смеется. Я сейчас говорю о науке, конечно, но вообще не только. Если вы выбрали путь изобретателя, будьте готовы к тому, что 80% ваших усилий будут никем не оценены. Год, два, три работы, господи. Однажды вам придется выбросить несколько лет труда в мусорное ведро и начать все сначала. Как не сойти с ума при этом? Есть какой-то секрет? Если долго долбиться головой о стену, череп либо проломится, либо станет крепче. Наверное. Или нет. Я не биолог. показывают он на себя. Я расшибаю лоб всю жизнь. Вы видите результат удачных идей, но даже не представляете, сколько разочарования остается за кадром. Отрицательный результат. Тоже результат, разве нет? Вы не поняли. Иногда результат отсутствует вообще. Вы старались, но ничего не вышло. Разве это не прямой путь к депрессии? В том числе. Поэтому лучше иметь крепкий череп. С трудом верится, что вам знакомо отчаяние. Еще как. И не только в отношении науки. Если говорить о том, что отчаяние закаляет, я закален достаточно хорошо. Не только в отношении науки вы имеете в виду гиперактивность, ваш синдром ни для кого не секрет. И ее тоже. «Моим близким нужно памятник ставить, что я, в общем-то, могу устроить, но они сами не хотят», — улыбается Алекс. «Никто не хочет памятник, все хотят поступки. В конечном итоге только они имеют значение». «Поговорим о семье. У вас есть сын, но женой вы в разводе. Получается уделять ребенку внимание». «До недавнего времени не получалось, но теперь я настроен стараться лучше». «Родительство вас изменило?» «Оно меняет всех, это абсолютно неизбежно». Алекс делает короткую паузу, размышляя продолжает совершенно серьезно. «Я обожаю своего сына. Он для меня просто...» Как подобрать емкое слово на русском? «Не силен в сленге, но мне кажется, подходит слово «краш». Я более чем уверен, что он самый совершенный организм на этой планете». Ведущий смеется. «Раньше вы утверждали, что не планируете становиться отцом?» «Да, я не хотел детей совсем. Это, кстати, нормально или нет?» Алекс смотрит в камеру. Понятия не имею, может, какой-то психолог посмотрит это интервью и напишет ответ под роликом. Мне, честно говоря, плевать. На нормальность я точно никогда не претендовал. Жизнь вообще штука несправедливая. У моей матери энтузиазма и любви хватило бы на десятерых, но родных детей у нее так и не было. Я же всегда видел себя исключительно в работе. Вы не хотели ребенка из-за ваших особенностей? У меня были проблемы с принятием себя, это повлияло на мою личную жизнь в негативном ключе. Они остались в прошлом, Я много работал, работаю над собой, а мой сын, наверное, когда я его увидел, и самое главное, увидел, как сына любит его мать, я сам себе окончательно понравился. Так все дело в генах. Если согласиться с теорией, что естественный отбор ведется на уровне генов, а гены всегда эгоистичны, то значит мы, гиперактивные, не вымираем по одной причине. Мы вам необходимы. Смиритесь уже. Ведущий снова смеется. Еще бы. Ряд ваших открытий подтолкнул целую отрасль. Ничего себе. Часть патентов вы вообще публиковали в сети, это правда? Да, и планов еще много. Надеюсь, о Solar Energy вы услышите и не раз, но… Но? Знаете, какой вывод я могу сделать из своего опыта? Познакомившись с сыном, я забыл ощущение, что постоянно монотонно долблюсь головой о стену. Мы вернулись к началу разговора, да? Невозможно каждый день быть максимально продуктивным. В науке можно годами быть непродуктивным, в семье же… Важна каждая минута, которую посвящаешь близким, особенно своему ребенку. Он об этом может и не вспомнить потом, но в голове, в мозге, я думаю, непременно образуется какая-то новая связь, которая поможет в будущем преодолеть неудачу или даже отчаяние. Проводя время со своим ребенком, я ощущаю себя максимально продуктивным, и за это потрясающее ощущение я благодарен своей жене Иве. Вы имели в виду бывшей жене? Формально да, но мы ведь с ней теперь навсегда связаны. Жизнь длинная, как знать, может быть, Ива даст мне еще один шанс. На экране ноута рекламный ролик, и я наконец-то перевожу дух. Ничего себе он выдал. Мы с Демьяном забили на прогулку и сидим в номере. Я места себе не нахожу от тревоги. Презентация должна была давно закончиться, а от Алекса по-прежнему нет вестей. Уже все себе передумала. Дема киснет от скуки выносит мне мозг самым жестоким образом. Просто ходит туда-сюда и ноет. Ноет, ноет, ноет. Я думаю о словах Алекса, о том, как по-разному мы воспринимаем родительство. Для меня материнство, хоть и в радость, но иной раз больно щипает ощущение, что жизнь проносится мимо. Что я не успеваю делать что-то важное, что в глазах окружающих могу выглядеть глупой или даже никчемной. Одну карьеру завершила, а другую так и не начала путем. Алекс же, напротив, имея полмиллиона подписчиков в соцсетях, среди которых ученые, бизнесмены и политики, чувствуют себя максимально продуктивным, когда нянчится с ребенком. Мы с Равским со стороны будто разные люди, но при этом каждый из нас мечтает о том, что имеет другой. Получается, по логике, мы друг для друга, как мечты. Демьян психует. Швыряет игрушки, потом падает и кричит. Я поспешно беру его на руки, ношу по номеру. А-а-а, поругать сына хочется. Ну что же ты не можешь сесть и посидеть немного, полистать книжку хотя бы десять минут. Негатив внутри копится, растет, а затем лопается, как мыльный пузырь. Я ведь не на Демьяна злюсь, если разобраться. Он вообще тут ни при чем. Бесит ожидания, тревога путает мысли. Еще и Алекс со своим откровенным «Может быть, и Ива даст мне еще один шанс». Интервью было утром, с тех пор уже пять часов прошло, и ни слуху, ни духу. Разве так делается? Прости, зайчик, не могу я идти на пляж сейчас. Мы ждем вести от папы. Его же не посадили, господи. Как пережить-то это? Как нам с тобой справиться? «Папа», — говорит Дема и тычет на экран ноутбука. «Действительно, рекламный ролик закончился, и нам демонстрируют, Финальную часть интервью. Алекс сидит на диване перед ведущим с виду абсолютно спокоен. Но спокойствие — это мнимое, мы-то с и знаем. Его нормальное состояние как раз беспокойное. Делаю погромче. «Алекс, я ваш большой фанат», — признается ведущий. «Смотрел все ваши интервью. И знаете, какое смог сделать заключение? Делитесь. Когда дело касается личной жизни, вы охотно говорите только об Иване Ершовой. Все остальные темы бойкотируете». «Ершова Равской», — поправляет Алекс. Да, верно. Другой личной жизни словно не существует. Я не люблю говорить о личном, но понимаю, что иногда это необходимо, и тогда рассказываю о себе. А о себе я давно уже не могу говорить без упоминания Ивы. Мы слишком большое влияние оказали и продолжаем оказывать на жизни друг друга. Это не проходит и не пройдет, я в этом абсолютно уверен. Вы влюблены в нее? Да. Говорит он запросто. Всегда. В нее невозможно быть невлюбленным, по крайней мере, я давно не представляю себя иначе. «О, вот это признание!» К сожалению, наше время истекает. Презентация будет закрыта, но, может, вы скажете несколько слов, на какой рассчитывать результат. Кто-то из зрителей считает меня классным парнем, кто-то — последним ублюдком, от которого жди большой беды. Так вот, Алекс вновь смотрит в камеру и, чуть улыбнувшись, произносит. «Обещаю. Сегодня я оправдаю надежды каждого из вас». Сердечная мышца ускоряет течение крови по венам, и я слышу свой пульс. Подхожу к окну. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вид обалденный, но разве ж это имеет значение? Ненавижу ждать. Я больше никогда не буду ждать. Боже, я найду нам Дема, самого милого и спокойного папу, который будет просто сидеть дома и ничего больше не делать. Ничегошеньки. до да кого я обманываю? Никого не найду и даже искать не буду. Еще один шанс нам с Алексом. Клянусь, я дам ему этот чертов шанс. Только пусть он всех там победит. Только пусть презентация пройдет нормально и с ним ничего не случится». Демьян категорически отказывается спать, я уже так его кручу и эдак. В тот момент, когда сдаюсь и вымотанная в ноль, выхожу с ним из номера на вечернюю прогулку в сильную жару, сотовый вибрирует. На экране надпись «Алла Теодоровна».